Глава сорок Кира «Задержусь еще на два дня. Вот какое СМС счастья я получаю. И все это на фоне новости о моей беременности. В гневе швыряю телефон на кровать. И как, скажите мне на милость, можно доверять этому человеку? Я не отвечаю Багирову до самого вечера». Одним словом, нахожу себе дела, чтобы не думать о том, какой мой муж все-таки бессовестная сволочь. А вечером, когда уже лежу в кровати, приходит еще одно СМС. «Кира, ты обиделась?» Ф, «Да что вы, какие обиды! Сам по миру разъезжает, с людьми общается, а я тут тухну в четырех стенах. И ведь сколько раз я намекала Марату, что хочу какое-нибудь хобби. Да хоть управлять его благотворительным фондом!» Напрямую просить я, конечно, стеснялась, поэтому муж предпочитал делать вид, что не замечает моих намеков. И вот, когда он живет полной жизнью, мне как будто остается только примерять шмотки, которые он мне дарит, и иногда выходить в свет точно верная собачонка на поводке. Все окей, отдыхай. Пишу мужу. Я не отдыхаю, а работаю. Само собой. Это мы все тут тунеядцы бездельники. Работай, не стоит на меня отвлекаться. Все-таки обиделась. Приходит СМС. Да он прям мистер очевидность. Каждому мужчине стоит знать, когда вам в ответ приходит окей okay, и точка, то у вас в отношениях явно не все в порядке. Разумеется, можно говорить напрямую, не играть в молчанку, но послушайте. А есть ли смысл? Потому что когда говоришь мужчине, что обижена, он непременно закатит глаза и скажет, что это не он идиот, а вы такая обидчивая, непонятно с чего. И не важно, что это он не ночует дома, хамит вам и все в таком духе. Просто вы обидчивая и слишком эмоциональная. Я ничего не отвечаю. Сейчас мне нужна поддержка, и я эмоционально нестабильна. Одновременно испытываю радость и нахожусь в ужасе. Не понимаю, как дальше строить свою жизнь. Я не могу пойти к маме. К свекрови упаси Боже, потом слушать не переслушать. А муж, ну, как гласит народная мудрость, объелся груш. Багиров, впрочем, тоже больше не пишет. Зато утром первым делом Вадим приносит мне огромный букет цветов. Знак внимания, едва ли, откупается, как обычно. «Куда поставить?» — спрашивает Вадим, которому эта ноша явно не по размеру. «На цветы Марат не скупится». Девчонки такие обычно выкладывают в соцсети, хвастаясь. А я просто безразлично указываю рукой на угол комнаты. Несмотря на то, что цветы красивые и яркие, они мне абсолютно безразличны. Я не могу вспомнить, когда в последний раз они что-то значили для меня. Как, собственно, и я для своего мужа. В течение дня стараюсь отвлечься, но внутри все гложет. Чувство безысходности затягивает меня в свои сети все сильнее. Это дьявольские силки, которые связывают меня по рукам и ногам. Такая вот метафора. Наконец, вечером, когда ложусь на диван, телефон снова подает признак жизни. Сперва не хочу поднимать, думая, что это от Багирова. Однако любопытство, как известно, ни одну кошку сгубило. Я все-таки беру телефон в руки и пребываю в недоумении, когда вижу сообщение от неизвестного номера. Открываю его и замираю. «Это еще что такое, черт побери?» На экране фотография Марату с другой женщиной. Довольно размытая, но сомнений никаких. Это мой благоверный. Она обнимает его, а их губы почти соприкасаются. Лицо этой женщины закрыто темными, как смоль волосами. Короткое платье подчеркивает все ее изгибы. Скорее даже выставляет их на показ. «Я знаю этот тип роковых красоток». Обычно таких целыми штабелями приглашают на закрытые вечеринки обеспеченные мужчины. За их общество богатенькие козлы готовы платить, а девушки с радостью принимают все, что им дают. Я чувствую, как гнев смешивается с болью, и ком в горле становится невыносимым. Так вот, что тебя задержало на два дня, муженек. Ну, разумеется, глупенькая наивная жена будет ждать. А все его слова про шанс? Всего лишь пустые слова. Мысль о беременности давит на меня, как камень. Смотрю на фотографию, и горячие слезы катятся по щекам. На что я себя обрекла год назад? Прикладываю руку к животу. Нет, малыш, мы с тобой будем бороться за право быть счастливыми. И если я сделаю это не для себя, то для своего ребенка выгрызу свободу. Мы заслуживаем лучшего и большего. Ты еще не знаешь, Багиров, но я не из тех, кто ломается, а из тех, кто становится сильнее. Я добьюсь развода. Мы не будем жить под одной крышей с патологическим лжецом и самодуром. Он отец, если захочет им быть, я никогда не стану этого препятствовать. Но ни себя, ни малыша в обиду не дам. Стираю ладошкой и слезы, потому что нервничать мне нельзя, тем более из-за всяких козлов. Я заставлю его подавиться его же контрактом. Пришло время вернуть контроль над своей жизнью.